Глава шестая «Я же говорил, что все будет хорошо, и наш Иван справится», произнес чей-то старческий голос на крыше соседнего с бизнес-центром здания на улице Мархалевского. «Видал, как он его ловко отбрил? Я уже давно такого не видел. Настоящего мы с тобой, Феофан, Автюка вырастили. Сказка, а не ученик?» Больше всего мне понравилось, что он не постеснялся угрожать им не только родным отцом, но еще и наследником престола. Немного мальчишек в таком возрасте будет так действовать, другие постесняются, захотят доказать, что сами чего-то стоят, им тогда зубки-то и обломают. «Да, Иван молодец, я как раз учил его действовать головой». И он пока меня не разочаровал», — напряженно протянул второй человек, задумчиво глядя вслед умчавшейся колонии автомобилей. «Однако я чувствую, что здесь что-то не так. Есть какой-то подвох. Но ну, не мог человек вроде Ванилова так легко отступить. Это не в его привычках. Он ведь от созданного образа не слишком-то и отличается. Бандюган тупоголовый, а значит...» «Обязательно постарается Ивану отомстить, к тому же интуиция подсказывает, что этот лысый что-то задумал». «Хе-хе, стареешь ты, браток!» — покачал головой дед Тарас и, сделав большой глоток из объемной глиняной бутыли, добавил. «Вот действительно стареешь! Не будет у Ивана неприятностей из-за этого слабосилка! Я таких молодых да в свое время навидался!» Если, к примеру, против него простолюдин какой непростой или представитель такого же молодого бронзового рода, то, конечно, в асфальту катает и даже не поморщится. А если кто-то значительный, да с подобными покровителями, то уйдет, поджав хвост, хотя внешне, конечно, будет хорохориться. А интуиция твоя – Тфу! Одним словом, она, может, и подсказывает что-то о будущих неприятностях, но разве намекает? А каких конкретно? Может, у тебя на старости лет геморрой начнется, вот и чует интуиция неприятности. Хе-хе. Да что ты ко мне с этой старостью прицепился? Возмущенно посмотрел Фиофан на деда Тараса. Я полон сил и энергии, с чего бы мне начать стареть? Хе-хе-хе, отрицаешь очевидное. Снова рассмеялся старый Автюк. Старость? Это естественный процесс, в результате которого мы с тобой оба постепенно теряем силы. Я же и сам раньше думал точно так же. Старость — это не про меня. Пока в один прекрасный момент моя маскировка не исчезла перед самым носом у голодной стаи сильных демонов, тогда-то, оставшись арсеналом одних средних техник, я и понял, что значит «Да перестань ты!» — отмахнулся Феофан. Я эту историю слышал, наверное, уже тысячу раз. Кстати, тогда тебе говорилось, сейчас не промолчу. Та ситуация произошла, потому что ты забросил полноценные тренировки физического тела, посчитав, что сможешь сколько угодно пользоваться былыми заслугами и техниками. Благо еще, что это случилось в пустоши, и ты сумел сбежать от демонов. А случись подобная ситуация во время сражения с той девочкой на парковке, что бы ты тогда делал? «Позорно проиграл?» «Ну, пожалуй, той молодухе я все же в любом случае не дал бы возможности победить!» Возмутился дед Тарас и, сделав большой глоток вина, продолжил. «Просто знаешь, одно дело убить несчастную, не особо-то напрягаясь, а другое — сражаться с ней на равных, а потом еще дать спокойно уйти». «Знаю, второе намного тяжелее», — согласился Феофан. Я о том тебе и говорю, если бы не тот случай в пустошах, ты бы не возобновил свои тренировки, и кто знает, сидели бы мы с тобой сейчас вот так запросто или нет». Дед Тарас промолчал таким образом, частично принимая правоту старого друга, а затем через некоторое время произнес. «Знаешь, Феофан, а ведь они все уже разъехались. Иван в столичный дом, а потом в поместье Темниковых, Ваниловы по своим делам, может, и нам уже пора». А то стоим с тобой здесь, как два дурака. Лично я больше никаких опасностей для нашего подопечного не вижу. Мало того, что их нет, так еще и вани в Мариграде сегодня уже не будет. Может, махнем в Маршанск, там Марыся драников из картошки наделает, огурчиков малосольных достанет, капусты квашеной с тмином и клюковка из бочки наберет. Зеленки закатанные на стол выставит, да первачок мной лично выгнанный из-под достанет. Посидим мы там хорошенько, отдохнем, за жизнь поговорим, а там и думать будем, что нам дальше делать. Феофан с тоской посмотрел на старого друга и покачал головой. Заманчивое, конечно, предложение, особенно в той его части, где про твой первачок говорилось, да и про капусту, квашеную зеленками. Знаешь, почему своими грабками бить, чтобы у честного человека сердце разрываться начало? Однако ты и сам видишь, у меня еще остались дела. Спасибо, что эти дни ты был рядом и прикрыл мою спину, но дело все-таки нужно завершить, а позже я и приеду». «Отправляйся, в общем-то, домой. Марыся наверняка за несколько дней соскучилась». «Ну, думай пока», — со вдохом произнес дед Тарас. «Телефон знаешь, так что звони, как освободишься. И Если уж откровенно про боль, то вспомни, что про баньку-то я вообще ничего не говорил». С этими словами старый Автюк встал, выпил немного вина и, опустив бутылку, сделал несколько неуверенных шагов в бок, Затем нелепо запнулся о собственную ногу и без звука полетел вниз. «Фигляр! Всегда красиво уходит!» Покачал головой оставшийся на крыше Феофана, затем задумался о деле. «Нет, для собственного спокойствия Ванилову нужно нанести визит вежливости, и делать это лучше ночью. Справлюсь ли я один? Да легко. Так что не буду откладывать на завтра то, что могу сделать сегодня». Накинув на себя высокоранговую технику маскировки, Фиофан неспешно шел по довольно большому поселку, расположенному в сорока километрах от столицы империи. А здесь очень даже неплохо. Рассматривая аккуратную пустынную улочку с высокими заборами, подумал он, оглядываясь по сторонам. Тихо, спокойно и очень удобно для охраны. «Если не сможешь засечь нарушителя, есть надежда, что тебе помогут соседи, но это только в том случае, если к тебе в гости не заявится богатырь или архимаг». Подойдя к высокому забору, на котором располагалась красивая табличка с надписью «Род Ваниловых», Феофан задействовал все доступные ему органы чувств и техники и начал изучать обстановку по ту сторону ограды проверив наличие магических и электротехнических систем охраны и отследив местоположение патрульных, он одним мощным прыжком преодолел высокое препятствие и бесшумно приземлился на аккуратно подстриженный газон. Проведя повторный осмотр окрестностей, ночной визитер отметил приоткрытое на втором этаже дома окно и неторопливо двинулся к нему. Легко преодолев не такую уж и простую систему охраны, Феофан спрятался за высокой туей и, пропустив очередного охранника, рванул вперед. Набранный разгон позволил ему сделать хороший прыжок вверх и легко вскарабкаться на второй этаж по почти гладкой стене. Оказавшись перед окном, мужчина мгновенно оценил обстановку в помещении и с помощью техники шаг легко переместился в здание, не потревожив ни одного датчика на подоконнике. Комната не пустовала. Ее хозяйка, молодая особа лет двадцати, высунув из-под одеяла стройную ножку, мирно посапывала в обнимку с подушкой. Убедившись, что не разбудил своими действиями неизвестную Феофан, бесшумно вышел в пустынный коридор. Вовремя. Так как безмятежно спавшая до этого девушка внезапно встрепенулась и подскочила с кровати. Некоторое время она осматривалась, убеждаясь, что в комнате никого нет, а затем, свалив всё на дурацкий кошмар, Легла досыпать. Осмотревшись по сторонам, Фиофан уверенно определил свое местоположение и смело двинулся в сторону лестницы. Допрошенный им накануне слуга Ваниловых за небольшую сумму и обещание сохранить жизнь, любезно предоставил охочему до новых знаний неизвестному всю необходимую информацию, поэтому богатырь знал, куда ему нужно идти. «Никого», – недоуменно нахмурившись, подумал Фиофан, чувствуя пустоту в комнате главы рода Ваниловых три часа ночи, неужели он до сих пор работает? Да и жены его нет. Чем же они занимаются в его кабинете? Или их и вовсе нет дома? В кабинете главы рода, который располагался в начале коридора, техники Феофана ощущали присутствие одного человека. Скинув в себя маскировку, Богатырь вошел внутрь помещения и обнаружил хозяина кабинета, уютно устроившегося за одним из гостевых кресел перед большим телевизором со стаканом чего-то горячительного в руке. Тот, казалось, совершенно не удивился ночному визитеру и лишь отсалютовал ему как старому знакомому. Ощущение резко усилившейся тревоги заставило Феофана задействовать все возможные ему виды чувств и... Через мгновение он, к своему глубочайшему удивлению, увидел сидящего за рабочим столом главы рода Егора Темникова собственной персоной. «Вы были правы», — произнес лысый мужчина, обращаясь к князю. «Он действительно появился. Только я не согласен с тем, что мои люди с ним не справились бы». «Не справились», — не согласился с Ваниловым Темников и добавил. «Если бы он захотел мстить, то от вашего рода...» не осталось бы ни единого живого человека, а значит, этой ночью вы мне очень сильно задолжали». Ванилов нахохлился, хотел было что-то сказать, но вовремя остановился. Заклубившийся над Темниковым плотный туман говорил яснее всех слов. «Присаживайся, Феофан», — указал Егор Дмитриевич богатырю на соседний стул. «В ногах, правда, нет. Да и нам с тобой есть о чем поговорить». «Нам не о чем разговаривать». Нахмурился старый воин, не желавший принимать приглашение. «Как это ни о чем?» – покачал головой темников и твердо добавил. «А, об Иване? Думаю, эта тема разговора тебе понравится». Богатырь замолчал, а через некоторое время задумчиво спросил. «Ты стал намного сильнее. Неужто получил ранг Архимага?» Заметив, как Ванилов побледнел, Феофан фыркнул и добавил. «Ладно, Егорка, утомил ты меня своими разговорами». «Раз мы убедились, что с Иваном все хорошо, и этот лысый, всего лишь твоя приманка, я пойду. Дел знаешь ли много?» В этот момент дверь в комнату открылась, и богатырь почувствовал возросшую опасность. «Не стоит дергаться», – произнес знакомый голос профессора Петиуса, который с угрозой добавил. «Присаживайся, Феофан, или мы будем вынуждены тебя посадить». То, что утро не будет добрым, я понял по какой-то смущенной физиономии Федота, когда он по непонятной причине заявился в мою комнату после утренней тренировки. Что случилось? Тут же настороженно спросил я, вставая с кровати. Я только что встретил отца, каким-то непонятным тоном протянул брат, и выяснил, что он в курсе того, чем ты занимался в столице. «Ну, если причина твоего состояния в этом, то не бери в голову», — отмахнулся я. Мне было изначально известно, что Николай сливает всю информацию. Тебе хоть за отлучки не прилетело? Не прилетело. Несмотря на мой ответ, брат вовсе не расслабился, а напротив, нахмурился еще больше. Что еще? Решил я немного ускорить его, не понимая, что могло привести к столь непривычному поведению. Я многого не знаю и, может быть, не все понимаю. Наконец, решившись и аккуратно подбирая слова, начал говорить Федот. Но по какой-то неизвестной мне причине отец сейчас держит в темнице твоего Феофана. Не слушая больше брата, я стремительно вылетел из комнаты и двинулся в сторону подвала. Здесь направо, повел догнавший меня Федот и с любопытством добавил: его почему-то поместили в специальную темницу для высокоранговых магов. Я ничего не ответил, но брат, судя по всему, не расстроился. Ему хватило ума сложить обстоятельства и мою реакцию. Оказавшись в подвале, мы подошли к двери возле которой стояли двое воинов и Мак, после чего беспрепятственно вошли внутрь. Феофан сидел на деревянных нарах спиной к стене и безмятежно смотрел перед собой. Его лицо было испещрено большим количеством гематом и ран, поломанный нос съехал на бок, все тело покрывали неприятные глубокие раны и ожоги. Руки и ноги наставника сковали широкими, и исписанными непонятными письменами оковами. Он сидел в какой-то странной, исковерканной позе лотоса. Какой-то артефакт, вытягивающий все силы, догадался я. Иначе Феофан попытался бы сбежать. Я хотел подойти к нему, но между нами выросла туманная дымка, вырвавшаяся из ауры отца. Она, как оказалось, несмотря на невзрачный вид, была чуть ли не тверже камня. «Убери ее!» – жестко потребовал я, посмотрев на Темникова. «И почему я должен это сделать?» Таким же тоном произнес он, пристально глядя мне в глаза. «Это мой наставник!» – заявил я, не дрогнув. Заполненные тьмой глаза я видел только в фильмах ужасов, но в реальной жизни это оказалось довольно неприятным зрелищем. «А также человек, проливший кровь в этом доме!» – отрезал отец. «Он преступник, и я в своем праве!» Скосив взгляд чуть в сторону, я заметил – Что еще недавно с любопытством прислушивавшегося к нашему разговору Федота, словно пушинку вытолкнула из камеры темная цовская аура и железная дверь с грохотом захлопнулась. Ага, значит сейчас пойдет основной торг, подумал я. Отец не зря избавился от свидетелей, да и не нужно старшему брату знать о мерзкой грязи в семье. Ты тоже пролил в нашем доме кровь, пользуясь отсутствием свидетелей, веско заявил я. А он лишь исправлял твои ошибки, пусть так, но это не чего ты хочешь. Резко перебил я отца, ломая всю его игру. Говори прямо. Не знаю, чего конкретно он хочет, но уверен, что Федот не случайно стал свидетелем утренних событий и неспроста оказался в моей комнате. Я хочу его смерти. Выдержав небольшую паузу, решительно произнес отец. Он виноват, вот и все. В таком случае, зачем было волочь его сюда? подумал я. «Там не мог убить или как? Актер, блин, подыграю немного». «Так не пойдет», — покачал я головой. «Ты же знаешь, что это единственный преданный мне человек, который не раз спасал мою жизнь. Поэтому пришла очередь вернуть должок». «Понимаю», — просто согласился отец и замолчал. «Чего же ты хочешь?» — подумал я, после чего, наконец, понял. «Вот же идиот! Как я сразу не догадался!» Он явно хочет избавиться от долгов. А ты помнишь, что после победы в финале турнира задолжал мне несколько просьб? Спросил я и мысленно добавил, а точнее целых пять. Отец с явным недовольством кивнул и я понял, что попал в цель. Ну так вот, я хочу, чтобы ты освободил Фиопана и больше не имел к нему никаких претензий. Это две просьбы, не согласился Темников. К тому же за жизнь своего человека ты бы мог дать и пять. Это была бы справедливая цена. «Ничего себе!» – возмутился я. «Когда тебе нужна была помощь, я сделал все как надо, благодаря чему ты теперь в шоколаде. Еще и сам сказал, что пять просьб в самый раз и торговаться не намерен. А когда мне действительно понадобилось что-то от тебя, то ты мало того, что каждому слову стал придираться, так и вообще обудь меня решил». Выдержав небольшую паузу и все обдумав, я произнес. «Раз ты не хочешь играть по-честному, то моя просьба будет звучать так. Я прошу полной неприкосновенности для Феофана. Это ведь получается всего одна просьба, все верно». Отец, некоторое время прищурившись, смотрел на меня, а затем произнес. «С единственным условием. Он должен дать клятву, что не причинит вреда ни одному представителю рода Темниковых. Это резонно», — согласился и несколько задачно с чего он решил, что Феофан будет следовать своему слову. Нет, так-то он, конечно, постарается быть честным, но в жизни всякие форс-мажоры бывают. Как только темная дымка втянулась в тело отца, наставник попытался что-то сказать, но тут же закашлялся. «Ему нужна вода», — понял я с болью, глядя на состояние близкого мне человека, и в следующее мгновение уже поднес к его лицу что-то похожее на ледяной стакан, внутри которого плескалась студеная вода. «Ничего себе! Я так могу!» «Моя власть выросла на несколько порядков?» ошарашенно подумал, легко вливая магическую силу в стакан и преобразуя лед в воду. «Ух, хороша!» оживая на глазах, произнес наставник хриплым голосом. Еле напился. «Ты все слышал, богатырь? Готов к неприложенной клятве?» обратился к нему отец. Неприложенная клятва?» продолжал удивляться я. «Готов», — произнес Фиофан. «Только добавлю небольшую поправку. Я готов не причинять вреда представителям рода Темниковых лишь в том случае, если они не станут угрожать мне или Ивану». «Хорошо», — ответил отец, чуть подумав. «Пусть только с меня снимут эти ужасные кандалы», — поморщившись, произнес наставник. «Они уже все мои силы выпили, скоро коньки отброшу». И отделье восстановления я бы тоже не отказался. Клятва потребует много сил. Что за неприложная клятва? тихо переспросил я у Феофана. Первый раз слышу о подобном. Это такая техника, благодаря которой воинов и магов высших рангов можно заставить выполнить данное имя обещания. Ты мне о таком раньше не говорил, заметил я. Это потому, что для тебя данное знание было как седло для коровы. «В тот момент у нас имелись более важные дела». Нашу незатейливую беседу прервал профессор Петиус, появившийся в темнице с каким-то длинным ключом странной формы и зельем зеленого цвета. Быстро освободив наставника, Мак протянул растирающему руки старику склянку. Вырвав небольшую деревянную пробку зубами, Феофана прокинул в себя содержимое и довольно крякнул. «Давно я не пробовал столь дорогое зелье из ягод Сесса» произнес он и закрыл глаза. «Это ведь ягоды цесса мы нашли с Феофаном в один из наших первых походов в пустошь. Вспомнил я не вовремя и принялся жадно следить за действиями учителя». Через несколько минут он начал испускать легкую красную дымку, а затем резко открыл светящиеся этим же цветом глаза. «Я, Феофан Елизаров, богатырь рода Морозовых», торжественно начал наставник. «Клянусь своей духовной силой и самой жизнью, что своим действием или бездействием не причиню вреда людям, относящимся к роду Темниковых, в том случае, если их действие или бездействие не повредит лично мне или роду Морозовых. Да будут присутствующие свидетелями моих слов». Вся фигура наставника словно еще больше налилась красным, после чего темной дымкой ответила аура отца. Каким-то серым светом налилось навершие жезла профессора Петиуса, и неожиданно для меня холод в моем внутреннем мире отозвался синим сиянием. «Клятва принята», – произнес отец довольно и, не сдерживаясь, двинулся к выходу. «Пошли», – протянул я руку наставнику. «Думаю, тебе нужно привести себя в порядок и хорошенько перекусить». «Вот так дела!» – нахмурился я после того, как Феофан, наконец, привел себя в порядок и рассказал, каким образом попал в темницу поместья. «Значит, тебя взяли на живца?» – наставник кивнул и, выжидательно посмотрев на меня, спросил. «Ты же не считаешь, что он на самом деле планировал меня убить?» «Не знаю даже», – покачал я головой. «Но думаю, что нет. Этим своим ходом он убил сразу несколько зайцев». Во-первых, нейтрализовал тебя. С этой стороны он больше может не беспокоиться за безопасность рода. Во-вторых, перевел тебя из врагов в разряд как минимум союзников. Ведь если, к примеру, кто-нибудь станет штурмовать поместье, ты не останешься в стороне и будешь его защищать. В-третьих, думаю, он понимает, что из-за моего возраста у меня нет надежных и верных союзников, кроме тебя. Поэтому использовал ситуацию, чтобы выдавить из меня просьбы, которые задолжал. Хорошо, что я не повелся и отдал только одну, еще четыре осталось. К тому же, профессор Петиус очень своевременно появился в темнице с ключом и зельем одновременно. Это при том, что после нашего соглашения отец никуда не выходил. Так что да, все было подстроено, и он тебя не убил бы. Думаю, что есть еще и в четвертых, и в пятых. «Но нам об этом пока неизвестно», — философски протянул наставник и, тяжело вздохнув, заметил. «На самом деле я думал, что ты не используешь свою просьбу. Егорка и так бы меня не убил, иначе ты бы обязательно ему отомстил. Думаю, он это понимал». «Для того, чтобы позволить тебе свободно заходить в этот дом и быть рядом, я пойду не на такое», — серьезно ответил я. «Так что это меньшее, чем я мог заплатить». И хорошо, что все произошло именно так. Что ж, возможно, кивнул наставник, отводя глаза в сторону. А можно нескромный вопрос? Спросил я, решив перевести тему, и когда богатырь кивнул, продолжил. А чем ты, кстати, занимался все это время? Феофан самодовольно ухмыльнулся и выставил какую-то технику, защищающую от прослушки. — Ты уверен, что нас не услышат? — спросил я, скептически, приподняв бровь. «Ведь о том, что за тобой следят, ты тоже не знал. Может, не будем рисковать?» Улыбка исчезла с лица наставника, и он медленно кивнул. «А знаешь, ты прав. У твоего отца появились неизвестные мне артефакты, так что лучше не рисковать. Давай-ка прогуляемся. Давно я не любовался местным парком». «Так что там?» – заинтригованно произнес я, когда мы удобно устроились на одной из лавочек. Феофан снова использовал свою технику и самодовольно произнес. «Я занимался созданием того, без чего тебе в дальнейшем придется очень тяжело. И чем же?» – поторопил я его, совершенно не представляя, о чем идет речь. «Я занимался созданием службы безопасности рода Морозовых», – ответил наставник и, глядя на моё вытянутое лицо, рассмеялся. «Ну а что ты думал? Я уже не молод, а точнее, если выражаться словами Тараса, то вовсе старик. А это значит, что скоро меня может не стать, поэтому я должен создать структуру, которая будет заниматься обеспечением твоей безопасности. Как показали последние события, инициатива весьма своевременная. Без своих людей тебе в дальнейшем будет очень непросто». «Так почему ты во имя Спасителя попёрся к Ваниловым сам?» Удивленно посмотрел я на него, и наставник на секунду смутился. «В этом виновата моя самоуверенность и нежелание штурмовать дом бронзового рода. Да и люди сейчас на других делах. Решил, что и сам справлюсь». «Какие у них могут быть дела?» – не понял я. «Те, которые определил я», – хмыкнул Феофан. «Ты же не думаешь, что можно просто так набрать людей, и они будут тебе верны?» Сначала претенденты должны пройти через огонь, воду и медные трубы, доказать свою верность, пролив пот и кровь, осознать, готовы они верно служить своему господину или нет. И это при том, что все время я искал штучный товар с определенной судьбой и перспективами. Беру лучших из лучших и начинаю спаивать коллектив общим делом. И много человек уже набрал, поинтересовался я. Двадцать три воина и четыре мага. — ответил наставник и, подняв указательный палец, заметил. — Их, конечно, пока не очень много, но, поверь, это отборные кадры. С таким костяком ты сможешь возродить род А где ты на все это брал деньги? — спросил я изумленно. — Ну, сначала, конечно, сложновато было, — честно признался учитель. — Пришлось и в кубышку лезть, и в пустоши ходить. Зато, как отобрал несколько человек, так на самообеспечение и вышел. «Спасибо», — через какое-то время произнес я. «Не знаю, что бы я без тебя делал». «Я тоже не знаю, что бы без тебя делал», — ответил наставник. «Так что один-один». Наш дальнейший разговор прервали сестры, довольно быстро направляющиеся к нам.